обмен веществ именно что на слабо или самое публикуемое единица моего творческого наследия предпоследний шаг получился нечеловечески слаженным и бессмысленно шикарным оценить слаженность было некому но красота выше смысла поэтому делай шесть. раз Вице-президент Shell Ventures Overseas Bliss, не обращая внимания на переводчика, прокричал на ухо совсем помрачневшему вице-губернатору Воробьеву. "Это не замораживание проекта, даже не свертывание, просто временная диверсификация. Кризис, сами понимаете. Но в любом случае, начнем мы добычу не начнем, все равно регион будет получать 100% поступлений, прописанных в соглашении. Я объясню, как только сядем." Два. Председатель правления Рау «Газпром» Бочкарев сказал заместителю Весьегоновой: "Ты, Сережа, глазками так сильно не хлопай и не влезай. Я от сквозняков простужаюсь. Завтра на собрании выходим вот именно с этим планом: сокращение добычи на 50 миллиардов кубов в год, по нефти на 4 ляма в год, рост по альтернативному топливу на 500 миллионов условных кубов. По туркменам не работаем. Китайцам и хохлам все закрываем. Пора наконец слезать с углеводородной иглы". И это не только мое решение. Вопросы твои мне не интересны, мне интересен полный просчет. Через два часа здесь свободен. Три. Президент Венесуэлы Кортес, повернувшись к оператору Маркесу, пообещал: «Еще раз отвернешь камеру от меня, я твой глупый красный нос вобью в твои глупые зеленые мозги, если они там, конечно, есть, в чем я очень сомневаюсь. Нация превыше всего тем более цвет нации. А сборщики листьев коки это именно цвет нации. И сейчас я сделаю их элитой, поэтому их тоже надо ежесекундно запечатлевать. Но этим занимаются вот этот твой дружок и вот тот, тоже болваны. А ты, идиот, снимай меня и только меня, потому что наши дети и внуки имеют право видеть, с каким лицом отец Латинской Америки указывает многострадальному континенту путь к истинной свободе, свободе от черных выделений подземного дьявола и его американских приспешников, прямой путь к свободе, которую дарит нам наша благословенная природа. Снимай, кретин, я начинаю. Друзья, 4. Министр финансов Курчатов поздоровался с секретарем президента, спокойно выслушал, извините, буквально 10 минут просто очередное обращение к народу, утонул в кресле и принялся последний раз прочесывать бумаги. Блох быть не могло, но двукратное повышение налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин требовали не просто чистенького, безупречного обоснования. 5. Председатель энергетической комиссии ЕС Кичлевский сказал: Введение заградительных пошлин и дополнительных сборов избавит нас от русской, азиатской и вообще исламской угрозы, а субсидии фермерам, переработчикам и энергетикам позволят уже к следующему году вытеснить спиртом, рапсовым маслом и прочим биотопливом до 40% нефтепродуктов. Голосуем? Шесть. Председатель ОПЕК аль хакам оглядел шейхов имиров министров и продолжил подсевшим тоном наше решение изменит мир сильнее любых революций войн и крестовых походов изменит бескровно и к лучшему это будет действительно прекрасный новый он заперхал сделал извиняющийся жест и ловко выдернул из кармана ингалятор. И тут рвануло. Последний шаг оказался шагом в пропасть, что самое обидное, не менее слаженным. Шесть Шейхи и миры и министры вздрогнули от резкого хлопка. И пару секунд с застывшими неловкими улыбками наблюдали, как Альхакам, дернув головой со скользнувшим с плечиков бурнусом, оседает на кресло. Потом, конечно, все сразу повскакали с мест, и совсем наивные кинулись тормошить и спасать холодеющее тело, а довольно опытные полезли под стол подальше от снайпера. Только снайпера не было. Было недоброе чудо, которое С дикой силой вышибло насадку ингалятора и разнесло хоть не артикулированную, еще, ещё четко ограненную мысль про сокращение нефтедобычи во имя внуков вместе с мягким небом и фрагментом головного мозга, отвечавшим за огранку мыслей. 5. Заместитель председателя энергетической комиссии Педерсон сказал: "Коллеги, Вы видите, я был прав, когда говорил о зоологической русофобии и ксенофобии нашего уважаемого председателя. Поэтому предлагаю сразу после его предложения поставить на голосование отставку действующего председателя и выбора нового. Голосуем. Уважаемый коллега Кичлевский не возражает. Прекрасно. Так, первый вопрос все против за исключением председателя, второй все за при том же исключении. Фиксируем, приступаем к выдвижению кандидатов. Четыре. Из алгебры Курчатова выдернул бубнёж в президентском предбаннике. Министр решил, что ослышался. украдкой стрельнул глазами по сторонам и обнаружил, что сразу из-за трёх углов на него странно смотрят габаритные сотрудники администрации. Напрягшись, Курчатов понял, что бубнёж доносится из телевизора или радиоприемника, вывернутого на полную мощь в одном, а может и не одном из окрестных кабинетов бубнит президент. Конечно, не бубнит, а вещает в свойственной ему напористой манере. И бубнит, вещает, вещает. Он об отставке правительства, которое выполнило решительно все поставленные перед ним трудные задачи и заслужило долгий счастливый отпуск. Курчатов дернулся, спохватился, поймал красноречивый взгляд помощника, жестом спас того от объяснений, положил папку на пол, встал И пошел прочь, стараясь не горбиться под умножающимися взглядами. Три. Оператор Маркис был не слишком впечатлителен, но довольно обидчив. Поэтому он взял лицо Кортеса предельно крупным планом, который позволил бы даже подслеповатым детям и внукам оценить разнообразие оспин и угрей на жирной коже отца Латинской Америки. Выбранный ракурс позволил оператору поймать миг вхождения во внешний уголок левого глаза президента темной полоски. Опыт позволил оператору удержать президента в кадре. Детство в саванне позволило оператору понять, что темный промельк, превратившийся в толстую блестящую ресничку, это кончик шипа смачиваемого кечукурара. А дисциплинированность позволила оператору обстоятельно запечатлеть агонию президента Кортеса, не отвлекаясь на прыжки коллег и бурление толпы, затаптывающий представителя рода долинных пум, который тремя годами ранее указом президента был выселен сосконных земель, отданных национальной нефтяной компании. 2. Гам в приёмной был так невероятен, что Бочкарёв даже не сообразил, что лучше искать виновных по селектору или выйти на шум лично окидревнегреческий бог из известного места сообразить не дали дубовая дверь с грохотом улетела в стену Весьегонов с выдохом в другую а самого Бочкарева пятнистая безглазая сила опрокинула вместе с креслом вдавила скулой в ковер и рявкнула в ухо смирно сидеть налоговая проверка Сынок, пробурчал Бочкарев в мокреющий ворс, но не успел обратить внимание собеседника ни на нелогичность приказа, ни на пагубность столь решительного знакомства с руководством главного предприятия страны. От двери донеслось: "Ты, Сан Михайлович, слова поаккуратнее подбирай, молодого человека не расстраивай, ему тебя еще в Лефортово вести". И вот ведь интересная вещь. Бочкарёв разобрал, что именно ему сказали через полминуты. А замглавы администрации президента Рубанова, вговорившим узнал и того позже, Зато мгновенно понял, что светлая эпоха пройдена, видимо, безвозвратно, и что вопросы сырьевой независимости страна будет решать, а точнее, не будет решать уже без него. Раз Что он сказал? проорал Воробьев в ухо переводчику, и вопль будто смял перепонки молоточки всем, кто был в вертолете, потому что за секунду до этого грохот двигателя оборвался, уступив место недеформированное вице-губернаторским кличем жуткому двойному свисту, затихающему лопастей и нарастающему щелей сквозь которые продирался в воздух, переставший удерживать двенадцатитонную машину. Близ вцепился в сиденье, быстро оглянулся в иллюминатор и подавил волну сладкого восторга. Не было для него повода, кроме свободного падения, очень обидного именно сейчас. Переводчика заколодило. Он пытался, наплевав на прерывание голоса сообщить Воробьеву, чего же сказал Айвен Близ? Шансов успеть у него не было. Воробьев, подняв могучие плечи выше ушей уперся распахнутыми глазами в нечистую палубу, экипаж неслышно суетился в кабине. Близ крикнул «Леха, "Что с шансами?" Пилот, естественно, не задумавшийся о том, с чего бы это пиндос знает его имя и русский язык, кстати, ответил единственно возможным способом. Так что Близ порадовался бы, если бы не был так огорчен. Раскрутить ротор, он в принципе мог. Например, года полтора назад сделал бы это в легкую, несмотря на кривой кусок металла, намертво скленивший все подвижные части мотора или как там это называется у вертолетов. Беда не в том, что полтора года укатали блиса до сивого состояния. Один картез годовой ресурс чудес воял. Беда в другом. Он не мог видеть небо. Он не мог летать и не мог никого удерживать в воздухе, пусть и с помощью механических приспособлений. Близ оказался в ситуации, в которую традиционно ставил контрагентов. С одной стороны, надо идти на принципам и спасать людей, с другой сил для этого нет, остается уповать на известный промысел, что в данном случае выглядит вызывающим идиотизмом. До сопки оставалось метров 150, так что шансов не было совсем. Пусть даже мотор сам собой скушал бы занозу и ожил на предельных оборотах ведь никто не поверит, что не я, подумал он, перекидываясь. "Это не я", — Все таки крикнул он по всякому, потому что кто его знает. Иллюминаторы брызнули граненым бисером, Воробьев и переводчик обмякли в креслах, пилоты наверняка тоже. Не было времени смотреть. "Опять добро творю", подумал Иблис. "Умрут легко, ладно, компенсируем мародерством». Тремя лапами и кончиком хвоста содрал с Воробьева застегнутое пальто. Пуговица звонко щёлкнула по двери, и выскользнул наружу. Снаружи воздух был тугой и совсем ледяной, Минус девятнадцать, если ветра не считать. А как его не посчитаешь, если он держит, толкает и несет, чуть переворачивая. А Я не могу больше летать. Вот тут пальто и пригодится. Раскинем ковром, уходим в сторонку. Бабах, Ух, как ударило. Прощай, Воробьев, прощай разовое сокращение нефтедобычи на 37%. И ты, отпущение бессмертного греха тоже прощай. И теперь взвейтесь кострами. Ай, ну не так же жарко, аж нос с хвостом опалило и на долбом горечо. Теперь совсем все зароговеет. Много, оказывается, керосина оставалось, а будет еще больше. Везде будет и бензин, и мазут, и нефть. А у нас все меньше нефти, смолы и гноя. Я-я-я. и я. Но картеста, как я на него надеялся, он-то должен был сработать. Все должно было сработать и полетело к моей матери, которой нет и не было никогда. И неужто это просто случайность. Бывают такие случайности, но не тридцать же четыре раза подряд. Это уже тенденция, однако. А за каждой тенденцией в этом мире стою или я. Или бывшие братки мои. Ах вы, братки! Не уж ты здесь против играете. Ну не стыдно ли? Я ж один олас вон сколько и под такой крышей. Про крышу вспоминать не следовало. Иблиса мягко свернула в костистый колоб и швырнула сквозь толстый ветер, сперва приятно, потом свирепо, холодящие опаленные детали образа. Поле пальто затрещали сорванным клевером, спину стеганули ветки карликовых берез, по лицу ширкнула травка и слой песка, глубже вбивали не комком, а штопором глина с щебнем. Все щеки здесь оставлю. А нет, до гранита меня поберегли. За что ж? Ах, снова опалила, вывернула тьма, тьма, тьма. Опять задыхаюсь. Почему я задыхаюсь? Мне же не нужен воздух. Я из другого огня, дайте воздуха. Вот Черт, все! Умер. Как нелеп совсем. Судный день настал, и теперь только ад. Ад навсегда. костры, слезающая кожа, головы чертей под гнойным соусом на завтрак, собственная пузырящаяся кожа на обед, раздирающая смерть на ужин. А с утра всё сначала. Без неба, без земли, только смерть, только жары, только лед. и не будет этому конца. Почему именно сейчас? Я же честно старался, насколько мог. Логично, конечно. Я бы тоже ускорил судебный процесс, если бы знал, что тюрьмы превращаются в курорты. Но меня не спросили, а указали другой путь к прощению. И я почти дошел. Почти, почти. Почти кто-нибудь мою память. Вспышка, вдох, вонь, еще вдох, гной и сера прямо в мозг, в кровь, в пламя моего естества, голова лопнет, глаза человеческие слезятся, плевать. Жив я, жив снова жив. Если это жизнь, если тысячелетие изгнания, отлучение от небес и постоянного умирания это жизнь. Ты очень жестокий. Но когда я привыкну. Иблиз безвольно болтая хвостом опустился на эркер над шестыми вратами ада, рядом с неподвижной фигурой малка, которому, похоже, и был обязан форсированным нисхождением. Малок последние тысячи лет, руководивший ангельским оцеплением преисподней, при появлении проклятого брата даже пером не повел. так сложив ручки на коленях и смотрел в коричневую муть, заменявшую аду воздух. Он-то, как прочие вольнонаёмные, вместо мути видел безоблачную лазурь. Гнойная грязь перед глазами была уделом поднадзорных, многие из которых каждый день сходили с ума и сворачивали шеи в попытках оглянуться на синюю чистоту, сияющую сразу за краем глаза. Иблис попытался разместиться изящно, нога на ногу, хвост на плече, но запутался в пальто, чуть не свалился с 600 локтевой высоты на костяные шипы, торчащие из бурливого шевеления, нахохлился сунув руки в карманы, нащупал платиновый портсигар вице-губернатора, прикурил от когтя, тихонько пустил струйку дыма в лицо Малыку, немедленно получил ее под веки, вытерпел ещё полсигареты и все таки сорвался. Ну и чего вы добились? Людей своих любимых загубили. А ведь кланяли, символ цивилизации на рога поставили, и все, чтобы меня мордой в миры ткнуть. Приятно теперь, да? Наслаждаетесь победой. Как же с общим врагом отступником справились? Все на одного, блин, как у вас принято. Сами послали, сами отозвали. Красавцы. И что теперь? За что боролись-то? Мне что ли это кипение нужно? Да наоборот. Мне за всех, между прочим, обидно. Ладно, пацанов моих не жалко, хотя они уже вон Он не глядя ткнул когтем за спину, как поднадзорные стали, только по хвосту и отличишь. Но грешникам то за что такая смена режима? Это что, смертные муки? Это что, адское пламя? Ближайший пример копошился почти под воротами. Крупно дрожащий черт на манер гарлемского негра грел руки у коптящей бочки, из которой торчали три вялорущие головы. Судя по уцелевшим фрагментам причесок, грешники происходили из французского дворянства конца XVIII века и по совести должны были не орать, а распевать задорные куплеты. Стандартная процедура предусматривала вываривание подопечных в индивидуальных котлах с каменным маслом, обеспечивавшим оптимальное соотношение интенсивности и продолжительности мук. Теперь стандартные процедуры считались больно жирными. Развитие промышленности обнаружило, что ресурсы у этого и того света общие. Соответственно, чем больше человечество выковыривало из недр природных богатств, тем меньше их оставалось в распоряжении врагов человечества. Пока добытчики увлекались медью, железом и золотом, потери считались несерьезными. Тех часть ада просто перешла на оснастку из керамики и тяжелых металлов бурный старт углеводородной эры поначалу никого не напугал. Та же тех перевела процессы с угля и легких фракций нефти на вязкие смеси и газ. Но будущие клиенты накрыли шляпой и эти запасы. И полвека назад в Аду были впервые введены лимиты энергопотребления, которые регулярно ужесточались и набирали размах. Последний десяток лет грешные французы Как и миллиарды остальных подопечных сотни лет подряд ежедневно разваривавшихся до состояния тушенки, нынешнее подвяливание 300 грамм мазута на рыло сопровождали воплями по привычке и ради приличия. При этом представители народов, знакомых с банным искусством, уже и не вопили, а нагло требовали от чертей поддать еще парку. Переводить их в арктическую зону преисподней также было бессмысленно из-за изопроникаловые эффекта, который превратил лютую стужу изобретательно отламывающую от грешников скрюченные кусочки в сильный холод, в конечном итоге переносимый даже неграми преклонных годов. Иблиса нынешнее существование, которого было лишь кратенькой прелюдией к вечной ссылке в ад, иссекание энергоносителей абсолютно устраивало Аклиматизационные страдания младших товарищей, обслуживавших гиену, его совсем не трогали. Тронула просьба бывших соплеменников, вернее, намек на серьезную награду, ожидающую Иблиса, если он в рамках своих возможностей и полномочий заставит человечество сократить нефтегазодобычу. Когда Иблис уточнил, может ли надеяться на отмену проклятия, контрагенты напомнили, что надежда на рай как и страх перед ададом управляет жизнью и судьбой всякого разумного существа. Малок как раз эту мысль ему и внушил, вспомнил Иблис и вспыхнул с новой силой. Ты же мне и сказал: делай все, что можно, Господь Всеведующий взвесит и оценит. Что, мало вешать было? Иран, Ирак, Чечня, три финансовых кризиса, Nasdaq, олигархи эти несчастные, индейцы с неграми, 12 энергоблоков в год, термоядерные исследования, биотопливо. Я только последнее называю. Я ж пахал как никто и никогда. Я что ли виноват, что они тупые такие, что нефть им божья роса, пропан звездный ветер, и ничего чище мазута во вселенной не бывает. Это я что ли их такими создал или воспитал? Это я подарил попущение и свободную волю. А когда я все, вообще все делаю правильно, чистенько, и во всеобщих интересах, и наших, и ваших, и глины вашей любимой. Вы что творите? Правильно сбиваете вертолеты, взрываете бошки и жарите глинку. Не я, вы. Вы, которые глинке кланялись и служить обещали. Ничего так службы да, братец? Приятно так служить при попущении и свободной воле. Хотим, даем падшему собрату собрать слово, хотим Малок наконец вынул взгляд из неопрятного месива, медленно повернул голову к Иблису, и тот резко замолчал. Не потому, что рассмотрел наконец Малока, похожего не столько на боевого ангела, сколько на оборванного бомжа, причем последний раз, судя по свежим ссадинам на скуле и носу оборванного вот только что, а потому, что Малок по обыкновению, не раскрывая рта, позволил Иблису узнать, как выглядит ситуация на самом деле. Иблиссовой выучки хватило, чтобы не лопнуть от мгновенной накачки знанием, но воспринять все сразу он, конечно, не смог. Тысячелетия, проведенные за бортом расы, притопили общий уровень. Раньше он хотя бы умел это скрывать, просто из гордости, выдерживал паузу со значительным лицом, за которым шло лихорадочное обнюхивание и обгладывание в брошенных данных, но нынешние данные заставили сопровождать процесс невнятными выкриками и шипением. Не вы лрёшь ведь? Да. Вы не врете, но почему? Свободная воля, знаю, но что и у вас, в смысле там наверху? И что именно? Озон, дыра? Н не понимаю. А, парниковый, да, и, и что? Где вы, где атмосфера? А, ну да, и что? И что? Душно, сыро, нектар горчит, девочки не восстанавливаются. Ну да, беда, согласен. Правильно, крайности сближаются. Хором станем этим светом так и встретимся. Хо -хо. Погоди, вы что серьезно?» Он уставился в Малако, но тот снова изучал невидимую иблису прозрачную красоту. Не, скажите, серьезно? И из-за этого хотели суд досрочно спровоцировать. Из-за недостаточного окисления и духоты Из-за того, что клиенты недовольны. Ребят, вы больные. Вы больные, как а отложили временно. Мне нравится этот термин отложили. Лежит он где-то, значит, до часа, а сами Малок. Так это ты, что ли? Тётский протокол сокращение производства, смертность. Это ты лично. Малок молчал. Иблис Восторженно ухнул, натянул прическу до вытолстых клыков, стянул ее на макушку, оглушительно щелкнул хвостом и закричал так, что по всей преисподней на мгновение взметнулись высоченные колонны бесцветного самого жгучего пламени. Миллионы грешников досрочно разорвались на куски до следующего утра. На скорую помощь этого света накатил вал вызовов по случаю приступов и кризов, А крепко спавшие младенцы зашлись безумным плачем. Ты, малый колмакок, величайший из великих, десница и око дарующий спасение и кару, ты могучий и непревзойдённый. Ты бегал по земле, погрешный, ножками год за годом и учил это глиняное мясо не спиливать себе голову, учил вере, красоте бессмертию и распихивал в телевизоры своих големов с поучениями есть морковку и дышать одной ноздрёй. А глина тебя обманывала, предавала, выгоняла с работы, раздевала, морила голодом, била и унижала. И ты, все вы ничего не могли с этим поделать, да? Да? И теперь вы расписались в беспомощности, потому что это не Иблис такой пропащий и неумелый. Это люди ваши такие, что не нужно им будущее. Плевали они на детей, внуков, на себя и на. Крылья малоко коротко шелестнули вострявшими маховыми перьями. Иблиса окатило ужасом. Он привычно вывернул на смешную тему. На вечность, на все, на все им плевать. И Скоро ад превратится в рай, а рай в ад. И чего ради, спрашивается, все?» Ой. Дьявол застыл, потом попытался схватить ангела за плечи и развернуть к себе. По рукам будто ударили ломом, и зашипел, скорчился боюка и ушибы под пальто, но сразу забыл про боль, выпрямился, вытянул шею, почти коснувшись губами уха Малака и прошептал, стараясь не обращать внимания на одуряющий свежий запах крыльев. Вы серьезно? Это вообще возможно? Вас сюда а нас к вам? Малок медленно кивнул. Иблис обмяк, почти целиком втянулся под плед, расправился и торопливо зашептал, нервно косясь на соседа. Ну да, полтора градуса в год, здесь и там влажность, уровень ферментизации. Все на встречных курсах, уровни сравняются через пять поколений. Потом зачистка здесь, доводка, там переезд, и вуаля, с ног на голову мы вам рады. А если ускоряем нефтедобычу и этот дырчатый эффект, то есть э, почти ничего не делать, просто дать им жить в свое удовольствие, слегка подсказываете и всё. Два поколения это ж хвостом щелкнуть. Он застыл, и довольно долго дьявол и ангел сидели рядышком, совершенно одинаково уставившись в такую разную перспективу, страшно разную. Пол вечности спустя и близ без выражения сказал: "Небо. Я вернусь в небо". И впервые за сорок тысяч лет заплакал. Остальные заплакали потом. Это первый из трех рассказов, написанных именно что на слабо. Слабо называется Рваная грелка. Это организованный журналистом и писателем Вадимом Нестеровым в начале нулевых сетевой литературный конкурс в рамках которого надо быстро-быстро, как правило, за пару суток написать рассказ на только что заданную тему. Конкурс сразу стал популярным среди литературы центричной и фантастиколюбивой молодежи и подарил отечественной словесности несколько заметных авторов, отточивших стиль в суровых грелочных условиях. Любят вписываться в конкурсы некоторые метры. Грелка анонимна, что позволяет счастливо не заметить конфуза. Зато с триумфом поступить обратным способом. Другое дело, что значительная часть грелочных триумфаторов начисто сбила себе нюх. В отзыве на текст одного из таких авторов я бурчал: "Рассказы на грелку пишутся именно так: схватил заданную тему, нашвырял персонажей по колоритнее и деталей посмочней, присыпал экзистенциальным отчаянием, над финалом тоненько провесил щемящую надежду все успел". Впрочем, в набивании руки единственным приемом повинен не прием, а сам набивающий. Так что грелка не виноватая. А я вот виноватый, дважды. Первый раз случился в марте 2008 года. Тогда я впервые наткнулся на грелку и был очарован тех заданием, в рамках которого тема впервые задавалась рисунком. Варианты были представлены в ассортименте. Я естественно выбрал этюд Ильи Комарова с бомжеватого вида «Ангелом и чертом панура сидящим на высокой стене, и оказался, как всегда, неоригинальным. Этот этюд выбрали просто-таки все. Обмен веществ, понятно, дальше стартового тура не ушел, зато оказался самой публикуемой частью моего бессмертного творческого наследия. Две журнальные публикации теперь уже две книжные плюс перевод на английский. Заодно это самая массово ненавидимая широкой публикой часть моего портфолио. Редкий любитель хоррора, наткнувшийся на иронический обмен веществ посреди честного сборника ужасов, удерживается от того, чтобы поставить рассказу кол и разразиться гневной тирадой по поводу неуместности подобного соседства. А я и рад.